«Декабрь». «Это глупо. Нина так ей и сказала. И еще сказала, да чего же ты упрямая?» Но согласилась. Ганя очень хотела встретить Новый год дома. «Почему дома?» Ганя ждала Андрея. «Они обязательно разберутся», — продолжала твердить она. И неподвижное лицо ее вдруг оживлялось. «Они отпустят его на Новый год домой». Не могут же его оставить там, в праздник. Он же не виноват. Нина кивнула. Спорить бесполезно. Это она уже усвоила. А в то, что отпустят Андрея, не верила. Она помнила убийство Кирова. Генрих тогда сказал, это только начало, а Нина не придала значения, потому что до конца и не поняла, начало чего. С другой стороны, у Гани впервые за несколько недель появилось хоть какое-то желание и Нина решила это желание уважить. «Хорошо», — согласилась Нина. «Дома так дома». «А может быть, хотя бы у меня?» «Нет», — твердо сказала Ганя. «У меня». Нина молча кивнула. «Ты, я и Владик». Нина подумала было, что нехорошо оставлять Генриха одного, но поняла, что Ганне будет больно видеть их вместе, и кивнула еще раз. Если уж на то пошло, Генрих ни сантиментов, ни праздников не любил. И новогоднюю ночь особенно и не считал. Говорил, что это развлечение для бедных. Не в смысле достатка, а с точки зрения доступности досуга. Анина праздник любила. Обожала рождественские ярмарки наподобие тех, что видела в Париже и Берлине. Любила пестро украшенные ёлки, разноцветные огни, подарки. И Гена хоть искупился на чувство, но подарки готовил всегда хорошие. На этот Новый год преподнес ей модное приталенное драповое пальто с меховым воротником взамен окончательно состарившейся цигейковой шубы. Из нее уже клочками вылезала шерсть. Немного заранее. Она его даже спросила: ну ты что, не мог подождать несколько дней? А Генри зонно ответил: Предпочитаешь мерзнуть и ходить в рванье на достать из-под елки в полночь. Женская логика. Старую цигейку Нина отдала Евгеше для хозяйственных нужд. Та распорядилась ею как следует. Сшила накидку для сундука на даче. Теперь там можно было положить гостя. А обрезками заткнула щель под крышей, чтобы не дуло. Нина в долгу не осталась. Отстояла очередь и купила Генриху настольную лампу. Чернёная сталь с чугунным утяжелителем и коносообразным плафоном из зеленого стекла. Муж часто читал до поздней ночи, сидя за письменным столом. И лампа точно должна его порадовать. Заранее, правда, дарить не стало. Пусть ее логика и женская, а все-таки праздник есть праздник. Владику Гане достала деревянное домино. На маленьких дощечках художник изобразил ружья, мечи, барабаны, медведей и даже деда Мороза с елкой за спиной. Очень здорово и полезно. Заодно можно будет обучить Владика устному счету. Гане подарок на этот новый год Нина выбирала с особым усердием. Главное, как ей казалось, не навредить. Нина долго думала и, наконец, решила. Заказала Гане у часовщика изящные тоненькие наручные часики. Рассуждела жизни Гани теперь ждать и ждать. В общем, решено было возвращаться в город. Нину эта перспектива тревожила, но и радовала тоже. Хотелось стать частью большого праздника, раствориться в нем, как в большой воде. Казалось, что это рубеж между чем-то чёрным и чем-то белым. «Давай компромисс», — предложила Нина. «Раз уж мы все равно поедем в город, то отведем Владика на елку. У меня в конторе есть квота». Ганя безучастно пожала плечами, и Нину от этой безучастности передернула. Из Гани как будто миг за мигом уходила жизнь в каждом таком движении. В городе, вопреки всему, продолжалась жизнь. Сновали туда-сюда трамваи и троллейбусы. Дети смеялись по дороге из школы. Из магазинов торчали длинные хвосты очередей. Город создавал иллюзии, но все это было лишь декорацией, театром, за сценой которого в напряженном тревожном предчувствии готовились разыгрывать пьесу. И Нина чувствовала, что им придется досмотреть ее до конца, прямо из портера. Первым делом стали украшать Ганину комнату. Стремление Гани вернуться в привычную жизнь Делать вид, будто все как раньше, игнорировать страшное будущее, даже восхищала Нину. Но она видела за этим какую-то обречённость и не могла отделаться от мысли, что часы уже заведены. Гоня, несмотря на совершенно отсутствующее лицо, тут же навертела волшебства. Нарезала из салфеток хрупкие резные снежинки, обернула лампы цветной бумагой, выкроила из никчёмных дней отрывного календаря пузатые фонарики. Владик помогал ей, орудовал ножницами, высунув этосердие язык. Нина колдовала с праздничным ужином побегала по универмагам, урвала в гастрономии сетку мандаринов и зеленую пузатую бутылку советского шампанского, разжилась в закрытом спецраспределителе коробкой леденцового манпасе, банкой сгущенки и шоколадом. В Масторге нашла рубашку для Владика кристально белую, легкую, с ажурным воротничком и синими пуговичками на манжетах. Про себя назвала эту рубашку Пьеро. Но сам Владик обозначил её как принцевая. Елку для детей-работников НКПС устроили в клубе железнодорожников. Проводили ее накануне Нового года вечером 31 декабря, в сочельник, как пошутила Нина. Не будучи верующей, она отмечала Рождество, пока не запретили. Любовь к празднику и волшебству в ней была сильнее любой идеологии. 1 января открывались огромные народные гуляния вокруг елок на Манежной площади и в ЦПК ИО. В здании колонного зала Дома Союзов детей ждала всесоюзная елка, а накануне можно было отметить среди своих. И Нино эта камерность привлекала. Хотя камерность была мнимая. Зал бывшего особняка Николая Стахеева в стиле рокаков вполне сошел бы за маленькую центральную площадь уездного городка. И повезет еще, если удастся пробиться к Деду Морозу. Владик облачился в новую снежно-белую рубашечку. Ганя смастерила ему из старого кухонного полотенца заячьи уши. Нина отыскала в сундуке с бабкиным наследством платье синее, бархатное, тяжелое. Она напоминала летнюю звездную ночь, когда когда они лежали с Ганей на крыше подмосковной дачи и воображали прекрасное будущее. На шею Нина надела нитку крупного жемчуга и стало совсем нарядно. Ганя, несмотря на давящую на нее тяжесть, надела прекрасное розовое платье в горох, и его легкость хотя бы немного приподнимала ее с земли. Следующий год будет лучше, зачем-то пообещала Нина, и тут же пожалела об этом, потому что сама не верила. Но очень хотелось, чтобы сегодня, хотя бы только сегодня, Ганя стала прежней. Нина понимала, что хочет этого больше для себя, чем для нее. Но ничего со своим эгоизмом не могла поделать. Из дома они вышли в начале пятого, сели в трамвай и доехали вместе с другим веселым людом до Новой Басманной. На ступенях уже толпились взрослые и дети. Дети рвались внутрь. Скорее к запруженным дверям, чтобы ничего не пропустить. Взрослые, поскольку большинство из них были коллегами, Вели на засыпанной снегом лестнице светские беседы, поздравляли друг друга с наступающим и курили. Нина отправила Ганю с Владиком протискиваться внутрь, а сама тоже достала портсигары и закурила. Морозный ветер остужал голову, полную волнующих мыслей, и Нина впервые за долгое время почувствовала, что дышит. Она выпустила в черное зимнее небо клубок дыма, запрокинув голову, и всмотрелась в него. Где те звезды, которые наобещали им летом несбыточное? Может, не все потеряно? Едва заметный тоненький ковш смотрел на нее с высоты. Вдруг ее плеча кто-то легонько коснулся. Нина обернулась и увидела Алёшу Арсентьева Развощёкова, скромно улыбчивого, словом Алёшу. Алёша, добрый вечер. Нина крепко пожала его руку в пушистые объёмные варежки. Он тут же засмущался и, сняв ее, снова пожал Нине руку, на сей раз горячей ладонью. «Здравствуйте, Ниночка, здравствуйте! Как я рад вас видеть! С наступающим! А эта дочка ваша так выросла!» «Да, да, Асенька». Девочка, такая же круглая и разовощёкая, как отец, стояла от стеснения, уткнувшись лицом в его полушубок. Нина курила и улыбалась, а Лёша мялся и улыбался в ответ. Ася скучала и нетерпеливо переминалась с ноги на ногу, и Нине стало ее жаль. Она знала Алёшину нерешительность, помнила о его чувствах, о том, как нелегко им удалось признание о такте, с которым он сам себя из их с Геной жизни устранил. Генрих даже удивлялся, что Алёша больше не приходит к ним в гости, при этом не являя никакой внешней холодности при встречах в конторе. Алёша умел ценить дружбу и уважать их союз, за что Нина была ему благодарна. «Пойдёмте внутрь», — весело предложила Нина и увидела, что Алёша оценил этот ее шаг. Самого его сковала полная невозможность движения. Он и тогда на даче признавался, что близость к ней его парализует. И это совсем не фигура речи. В фае Нина и Алёша сразу же растерялись. Она отправилась на поиски Ганя и Владика. Он остался переодевать Асю, менять ватные штаны на юбку. Нина проскочила в зал, минуя толпу. Удачная выпала минута, когда первая волна уже схлынула, а новая сосредоточилась у гардероба. Заячьи уши Владика искать тщетно, подумала она. Каждый второй ребенок был с ушами. Поэтому Нина искала розовое облако Гани, и та нашлась. Спокойная, восковая, вынесенная за скобки всеобщего праздника и веселья, она стояла возле колонны, наклонив голову, И смотрела на Владика, который, видимо, был едва различимой деталью огромного ревущего хоровода. Где-то изнутри хоровода росла королева ель, упиравшаяся в потолок красной и блестящей звездой. «Душенька, вот я тебя и нашла!» — с показной веселостью заговорила Нина, в надежде этим весельем Ганю заразить, как простуды. «Это тебя!» И Нина протянула Гане красивый хрустальный бокал с шампанским, добытый в подвальном кафе Дома культуры приняла его, изобразив что-то вроде улыбки, из чистой благодарности. Владик же веселился от души. Сначала были веселые старты и фанты, потом хороводы и песни. Затем вышел фокусник, и в его черной шляпе оказался белый кролик. С ума сойти! Да что там фокусник? Каждый мог подойти к елке и выбрать любую игрушку. Ватного зайца, голубя или шоколадную бомбу. Каждый хотел ухватить, конечно, именно ее, потому что шоколадная бомба два в одном. Сверху конфета, внутри игрушка. Может ли что-то сравниться с этим? Владику бомба досталась. Повезло. Тонкие шоколадные стенки тут же треснули под его пальцами, но он не расстроился. Поскорее надкусил и достал игрушку. Деревянную лодочку, выкрашенную голубым. «Ну что, ребята, пора позвать Деда Мороза!» — закричала Снегурочка, и дети подхватили её зов. Тут появился и Дед Мороз. Нина без труда узнала в нем коллегу Генриха, Макарова, по-настоящей белой бороде. Одетый в красные халаты с накрашенными щеками, Макаров выглядел комично, но не для детей, которые уже целый час пребывали в невиданном возбуждении. Дед Мороз Макаров произнес скучную речь для родителей о том, какой прекрасный они прожили год, как перевыполнили план, куда проложены дороги под четким руководством Кагановича, как дети должны гордиться передовыми достижениями родителей и как им повезло быть частью великой страны. Затем вдруг раздался звонкий женский голос. «Внимание! Говорит Москва! Радиостанция РВ-1 имени Коминтерна на волне 1744 метра». «Через несколько часов граждане нашей страны встретят Новый год. Каждый прожитый нами год приносит много счастья». Ганя обошла колонну и присела за ней. Ноги дрожали. Ее тошнило. Дети беспокойно ждали окончания официальной взрослой части, чтобы уже можно было зажечь елку сотнями огней. Живем мы весело сегодня, а завтра будет веселей», подытожил Дед Мороз Макаров всё вышесказанное цитаты из «Лебедева кумача» и, наконец, разрешил детям зажечь гирлянды на елке. Зал взорвался аплодисментами. «Ёлочка! Гори!» со стервенением закричали дети, подпрыгивая на месте и хлопая от усердия по коленям. А ту все не зажигали, нагнетая момент катарсиса. Когда елка зажглась, зал засиял, будто его охватил пожар, и первый восторг прошел, под елкой, как по волшебству, появился огромный мешок. Ну что, дети, кто себя хорошо вел в этом году? пробасил Дед Мороз, и всеобщий детский визг наполнил зал до предела. Все себя хорошо вели, в этом не было никаких сомнений. В таком случае сейчас я буду вручать вам подарки от товарища Сталина. Продолжал Дед Мороз по сценарию, не обращая внимания на детей, каждый из которых хотел доказать, что вел себя лучше других. «Не к столу будет сказано», — тихо жепнула Нина на ухо Ганя. «Но помнишь одну старуху, которая хотела, чтобы у нее рыбка золотая на посылках была? А тут на посылках у Сталина Дед Мороз». «Тихо ты!» — испугалась Ганя. Хотя тише уже было некуда. «Услышат». Но никто не услышал. детский Детские рёв и топот поглотили все: Любые слова, сомнения или страхи. Владик кинулся к заветному мешку. «Они там сейчас ходынку устроят», всплеснул руками Нина. «Лови его!» Изловчившись, Ганя выудила Владика из уже завязавшейся кучи малы, Нина подбежала к девушкам, которые стояли у столов с напитками, и попросила вмешаться в происходящее. Через несколько минут в зале появились женщины, похожие на воспитательниц детского сада. Жестом одна из них приказала остановить музыку. И в наступившей тишине, отдавая указания строгими поставленными голосами, они выстроили ровную длинную очередь, только что не по росту. Владик оказался где-то в первой трети. И хотя на пятки ему все время наступали, а сам он толкал кого-то в спину, он сохранял счастливое, терпеливое выражение лица до того самого мгновения, пока Дед Мороз, покрывшись испариной, не вручил ему жестяной сундучок, украшенный выбитыми флажками и звездами, а на одной стороне почему-то был нарисован огненный бычок, Внутри бились со звонким стуком друг об друга орехи и печенье, когда Владик счастливый бежал обратно к колоннам, возле которых все так же безучастно стояла его сумрачная мать и веселая, полная жизни Нинака с широко расставленными руками, в которые он упал. Счастливый и раскрасневшийся Владик заснул еще в трамвае, крепко сжимая в руке подарок. Нина попробовала сундучок отнять, просто чтобы не обронил, но Владик еще крепче сжал пальцы. Нина засмеялась, свое не отдаст, не пропадет. Дома было натоплено и пахло от елкой. Ганя занесла Владика и вместе с его сундучком положила на кушетку за шкафом возле открытого окна, прямо в одежде. Жаль будить, объяснила она. Позже раз день мы переложим. Давай чаю попьем, предложила Нина, поежившись. Что-то я проголодалась за Дедом Морозом бегать. Ганя рассмеялась впервые за все время с момента ареста Андрея, и у Нины потеплела в груди, защемила от нежности. «Иди сюда, — неожиданно для себя сказала Нина, подвинувшись на кровати, и Ганя, забравшись с ногами, прижалась к ней, как в детстве, к матери, щекой на плечо. «Спасибо, что возишься со мной, — сказала Ганя. По крайней мере, я не один на один с этим». Конечно. — ответила Нина сбивчивым шепотом: Конечно, ты не одна. Я бы никогда не оставила тебя одну. За окном резкий ветер подхватывал и кружил мелкие снежинки. Ганя положила голову Нине на колени, а та, замерев, перебирала ее волосы, шелковое полотно. — Хорошо, что я тебя встретила, — проговорила Ганя. И Нина тоже подумала, хорошо, что я тебя встретила. Даже страшно стало за прошлое. Могла ведь и мимо пройти. За окном захрустел свежевыпавший снег. И фары осветили оголенные провода кустов. Ганя вздрогнула, как всякий раз теперь, когда во двор заезжала машина. Но Нина положила руку ей на спину. успокойся. Ладонь показалась горячей. Когда в коридоре раздались быстрые и тяжелые шаги, Нина подошла к двери. Не то чтобы держать ее, не то чтобы встретить незваных гостей. И в дверь постучали. В комнату зашли двое. Дежавю. Другие — те же. «Вы кто?» — кинулась на них, Нина, прежде чем они успели что-то сказать, как будто и вправду не знала. «А вы?» — спросил один. Но она не ответила. Первый, рослый, с правильным, каким-то даже издевательски красивым лицом спросил. «Кто из вас, Ханна Ильинична?» И Ганя из-за спины ответила тихо. «Я?» «Вечер добрый, Ханна Ильинична», — сказал красивый. «Разговор у нас к вам». «А почему вы повесткой не вызвали, раз поговорить хотели?» — поинтересовалась Нина, все еще стоя столбом между гоней и незванными гостями. «А вы кто будете?» — спросил с нескрываемым раздражением второй, толстый и неопрятный. Видно было, что она мешает разговору. «Я, Нина Ивановна Беккер», — ответила Нина с вызовом. «Жена Генриха Карловича Беккера». «А я вас не спрашивал, чья вы жена», — с отвращением сказал толстяк. «Но я полагаю, вы не здесь живете. «Здесь», — с тем же вызовом ответила Нина. И враньём это было назвать невозможно, ведь она жила через подъезд, и к черту подробности. «Ладно», — красавчик сплюнул на пол. И Ганя в оцпенении смотрела на этот плевок, как на гвоздь, которым её заколотят в ящик. «Собирайтесь, Ханна Ильинична. У нас времени мало. Скоро ночь. Зачем тянуть?» «А можно не ехать?» По-детски спросила она, как в тот раз, когда пришли за Андрюшей. «А что вы ищете?» «Нельзя», — серьезно сказал красавчик. Даже не рассмеялся. «Вы можете выйти?» спросила Нина. «Женщине нужно переодеться, не в вечернем же платье ехать к вам!» Красавчик кивнул толстяку на дверь. «У вас пять минут. Советую взять с собой теплые вещи». Когда они вышли, Ганя опустилась на пол и, яростно оттирая плевок по долам платья, беззвучно плакала. «Вставай», — попросила Нина. «Не надо. Послушай меня». Она упала рядом с Ганей на колени и взяла в ладони ее лицо. Горячие ладони обожгло холодное, мокрое море. «Смотри на меня», — сказала Нина твердо. «Смотри на меня и слушай внимательно. Все будет хорошо. Ты вернешься. Новый год отметим вместе здесь, как ты и хотела. Ты же знаешь, сама в праздник не забирают, поговорят и завтра отпустят». Ганя смотрела на нее и хотела верить. Но из глаз предательски лились слезы. Нина продолжала. Сейчас я соберу тебе чемодан, просто на всякий случай. Я уверена, что он мне пригодится, но пусть будет с тобой. За Владика, не волнуйся. Ты знаешь, я люблю его как сына. Ты поняла? Поняла, прошептала Ганя и снова осела на полгорой трепья, когда Нина отпустила ее и пошла складывать вещи. Я не вернусь. — повторяла она, как молитву, качаясь из стороны в сторону. — Я не вернусь. Не вернусь. Надо было слушать Генриха. Надо было уехать. — Встань, — приказала Нина, как врач приемного покоя. — Подними руки. Нина, привстав на цыпочки, стянула с Ганни платье и заставила надеть рейтузы и свитер. Та безучастно подчинилась. Свое новое подаренное Генрихом пальто с воротником Нина сняла с вешалки и подала Ганя. «Надень». «Что ты?» — прошептала Ганя. «Это же подарок. Мой подарок тебе. Накануне Нового года. Надевай, надевай. У меня еще одно есть». И Нина улыбнулась с самой ошеломляющей из своих улыбок. Она помогла ганя облачиться в пальто и ботинке. Сжала ее холодную руку. «Ты запомнила, что я тебе сказала. Да, все слова до единого. Да, хорошо. И они обнялись. Порывисто и отчаянно убеждая друг друга, что это не прощание. Красавчик заглянул в дверь. Готова, Ханна Ильинична. Ганя вдруг вцепилась в Нину и начала кричать: Помоги, Ниночка, помоги! Я не хочу уходить! Толстяк потянул ее за плечо. Но будет уже, всех соседей распугаешь, нехорошо. «Нехорошо вламываться посреди ночи», — сказала Нина из заганенного плеча, и лицо ее исказило гримаса отвращения и злости. «Хотите присоединиться, может быть, к гражданке Визель?» — спросил толстый оскалив черные от табака зубы. «Закройте дверь с той стороны», — решил за нее красавчик, прежде чем она успела что-нибудь ответить. Наверное, с Генрихом связываться им все таки не хотелось. «Выходите. Теперь, Ганя, давайте мне ваш чемодан». И Ганя, мгновенно успокоившись, подняв лицо, по которому словно прошла короткая судорога, сделала шаг за порог. Нина постояла секунду перед захлопнутой дверью. Потом толкнула её, будто опомнясь, нагнала их уже на лестничные клетки и обхватила Ганю сзади за плечи. «Девочка моя!» — шептала она Ганю в ухо. «Я не могу и не стану с тобой прощаться. Мы еще встретимся, верь мне!» «Я верю», — ответила Ганя, откинув голову затылком колбу Нины. «Я никому так не верила». «Кстати!» — крикнул снизу Толстый. «А сын ее где?» «У бабки», — бросила Нина уже через плечо и захлопнула входную дверь. Вернувшись в комнату, она первым делом проверила Владика. И убедившись, что тот крепко спит, прижимая к себе сундучок, даже возня в дверях его не разбудила, так он устал после праздника. Бросилась к окну проводить Ганечку. Увидел, как ее сажают в черный воронок. Сердце сжалось в огромный ком, и машина, полоснув жёлтым сугробы отъезжает от дома. Закружилась голова. К горлу подошла тошнота, и Нину вырвала. Она едва успела добежать через коридор уборной, умывшись холодной водой, и, изобразив приличное выражение лица, какое только смогла в себя обнаружить. Она вернулась в Ганину комнату и, наскоро побросав в наволочку какие-то Владиковые вещички, взвалила на себя и ее, и Владика. Тот продолжал спать, сладко уронив щеку нени на плечо. Перед уходом она осмотрелась. После обысков во время ареста Андрея и переезда на дачу в этой комнате брать было нечего. Взяла только Ганин шарфик, он пах вереском. Захлопнув дверь, навиченная Нина вышла из коридорной части, спустилась вниз. И, не чувствуя мороза на цыпочках, как будто боясь кого-нибудь разбудить, прошла к своему подъезду. Дома она уложила Владика в постель и распахнула окно, чтобы он не взопрел. Оставаться было нельзя. Они знают, как ее зовут, и еще придут. Не сегодня, так завтра. Генриха дома не было, праздновал с руководством. И это к лучшему. Нина вытащила чемодан и быстро начала собираться. «Передам сообщение через Евгешу», — думала она, сваливая в чемодан, что попало. Кухты, брюки, юбки и зачем-то кимоно. Никакой системы в этом не было. Хаос рос внутри Нины, как река, вышедшая из берегов. Она выскочила, оставив окно открытым. В опустявшей комнате стало тихо. С шорохом падал и таял снег. Выбравшись из теплого чулана, Натка прыгнула на подоконник и долго водила носом, вдыхая морозный, звенящий воздух. Потом прицелилась и растворилась в ночи, полоснув по воздуху рыжим хвостом.